Глава четвёртая. Модель мира. Дев, ты не спишь? Уже не сплю. Хорошо. Алиса опять на стол, кажется, залезла. Ну, залезла. Скажи ей, пусть не залазит. Сам скажи. Она меня не слушает. Меня тоже. Она нас демаскирует. Это точно. Стоит слон, рядом столб. На столбе Алиса. Если б я такое увидел, то наверняка что-то заподозрил бы. Каждое утро вылезает. Каждое утро, ворчал Егор. Если она так и дальше вылезать будет. Ладно, я с ней поговорю. Слушай, какая разница? Мы ведь уходим сегодня. Уходим. Это не значит, что с позаранку на столб надо влезать. Нам здесь жить еще. Спи лучше, посоветовал я. Еще рано. Егор зевнул и принялся ворочаться. Я смотрел в потолок. Спина ныла. Кости сраслись, мясо затянулось и выросла кожа. Боль осталась, и хромота. Она отпускала, но как-то черезчур медленно. Наверное, так и должно быть. На людях медленно заживает. Люди не собаки, не волки рыпаганые. А мой прадедушка был оператором, похвастался вдруг Егор. Кем? Не расслышал я. Оператором. Дельта оператором. О. Я сел Сон развеялся. Дельта оператор. Какая наследственность? Наши предки работали в телецентре, стал рассказывать Егор. Давным-давно, до воды. И жили там же, рядом где-то. Они были приличными людьми. Это как? Не знаю. Приличными это точно. Руководили там всем. Папка говорил, что его дед видел самого. А это правда? перебил я. Что? Про телецентр? Мы туда собираемся идти, потому что отец твой рассказывал мне про кнопку. Вот я и хочу спросить: это правда? Егор замолчал, надолго думал, соврать или нет. Наверное, правда. У нас все говорили про эту кнопку, я помню, даже дедушка. Нажать кнопку и всё прекратится. С чего это вдруг? Егор пожал плечами. Никто не знал, с чего это вдруг. Просто считалось, что так оно и есть. Нажали кнопку всё началось, отжали всё закончилось. Свет померк, свет зажёгся. А как и почему? Папка только предполагал, почему всё это произошло. Ну а про кнопку это правда. Я верю. Она на телецентре? спросил я. Нет, помотал головой Егор. Где она неизвестно. Только в телецентре можно это узнать. Раньше все важные события на видеокамеры записывали. Ну, ты читал руководство. Читал. Все-все события. А мир не совсем развалился. Ни в одну секунду. Это постепенно все происходило. В несколько заходов. И в телецентре можно поглядеть как. А еще... Что? Ничего. Папка туда давно собирался. Только он говорил, что просто так соваться не стоит. Надо серьезными силами. С хорошей подготовкой. Сил у нас хоть отбавляй. Я лично готов через край. Егор покосился на костыль. Ерунда, отмахнулся я. В прошлом году я вообще на одной ноге три месяца прыгал. И ничего. На боеспособность ничуть не повлияло. Стреляю-то я не ногами. Верно. Вчера огни опять, кстати, были. Егор свесился с верхней полки. Рожа у него была опухшая, под глазами мешки. От того, что в шлеме спит. Я ему сколько раз говорил, а он все упорствует. В шлеме и в шлеме. Это фобия такая. Я сам долго от шлема отвыкал. А закопаться куда-нибудь до сих пор хочется. И ходить я могу только вдоль стен. Огни на севере, сказал Егор. Это к чему? К хорошей погоде, ответил я. Просто такие атмосферные явления, не обращай внимания. Откуда я знаю, что там за огни в небе? Мало ли какая дрянь. Москва инферно, что означает московский ад. А в воду не стоит искать смысла. В воду оно всё само по себе и кое-как. Это его от небес и отличает. На небесах все по порядку, правильными четырехугольниками. Тихо, чисто и спокойно. Слышь, Дев, а ты вот это... Егор неопределенно кивнул. Когда ты болел, ты про праведника какого-то бормотал. Ну? А кто праведник-то? Праведник? Кто праведник? Наверное, это из-за смерти. Она меняет людей, причем здорово. Тот, кто хоть раз плотно посидел с ней в обнимку на скамейке, прежним не останется. Взрослеет человек. Я вспоминал себя недавнего. Нет, мне не было за себя стыдно. Но толдычить о справедливости, верности идеалам и суровости в бою что-то больше не хотелось. Правдник это правдник, сказал я. Это вроде как герой? Вроде. Потом как-нибудь объясню. Их не осталось сейчас. Все вымерли. Ни одного Ни одного. Слезай давай, всё равно не спишь. Печь затопи. Егор зевнул, свесился с койки, спрыгнул на пол. Ловка, попал ногами сразу в валенки. Подошёл к печке. Забил дровами, плеснул зажигайкой, черкнул спичкой. Уселся на плиту, грелся. Застучал зубами. Холодно. В подземном магазине видел хороший спальник, на пуху древних птиц, водившихся на северном полюсе. Не взял сразу. Потом забыл с этим затягом. Сейчас уже не хочется возвращаться. Года 3 назад у меня был такой, только малинового цвета. Я мог зарываться под землю в этом спальнике, и когда почва смерзалась надо мной в непробиваемую коросту, я видел тёплые сны. И папа мурчал рядом, а потом его лемминги сожрали. Спальник, то есть. И теперь у меня не было ни спальника, ни папы. Зато была цель и термическое одеяло. У Егора тоже И для Алисы есть, но она им не пользуется пока. Сняли их с трупов на восьмом этаже, недалеко тут. Четыре штуки. Одно дырявое. Одеяла ничего, хоть и потёртые, а греют. Егор предлагает перезимовать здесь, в слоне. Зима длится 4 месяца, недолго. Запасёмся провизией и дровами. На крыше есть снегосборник, а под ним проходит труба. Снег тает и собирается в бочку. Вода есть всегда. Я представил, как мы будем тут жить. Четыре месяца в замкнутом пространстве. Я буду играть с Егором в шашки. На улице станет завывать ветер. В январе бронзовые стены затрещат от мороза. А в апреле застучит капель. А Алиса будет сидеть возле печки, смотреть в стену, а на ночь забираться наверх, на чердак. А крыса, эта безымянная крыса Алисы, она приучится носиться по слонов ему нутру, грызть припасы и заползать на грудь по ночам. Неплохо, но не хочется ждать 4 месяца. Хочется узнать поскорее. Любопытство, любопытство. А ещё Егор предлагал мне вернуться на Варшавскую к людям. Ему очень хотелось к людям. А мне вот нет. Я понял, что к людям я не хочу. Мне и так хорошо одному. Делай, что хочешь, иди куда хочешь. И никто над тобой не начальствует, не дышит требовательно за ухо. В слоне было неплохо, очень неплохо, да и организм у меня еще побаливал. Поэтому я решил отправиться в телецентр прямо сейчас, не откладывая. Телецентр. Тут, собственно, недалеко, несколько километров. Хотя у нас с километрами расстояние редко меряют, днями удобнее. Это в стародавности люди могли за день вокруг света обернуться. У нас за день улицу иногда не могут перейти. В вещах старшего были все нужные описания и проложенный по карте маршрут. Так что оставалось только сделать первый шаг. Плита постепенно разогревалась, и Егор подпрыгивал на ней, но слезать не собирался. Старался отхватить побольше тепла от чугуна. Я налил в чайник воды, поставил на конфорку, отодвинул Егора. Хватит задницу поджаривать, сказал я. Давай лучше собирайся. Надо чаю хотя бы. Чаю выпьешь после завтрака. Чай – это дело почти святое, редкий продукт, выпили весь. На Варшавской какой-то мох красный заваривают. Мы в Рыбинске листом смородиновым ограничивались. А у нас с Егором с чаем порядок. В подземном магазине целый отдел. И на складе еще мешки. Причем чай не какой-нибудь там рассыпчатый, в чашках или в пакетиках, а самый ценный – плиточный, прессованный, вязкий, смоленистый. Прежде чем заваривать, надо на терке натереть. Зато вкусный и бодрит так, как ни один другой. Настроение улучшает. Поэтому пьём его при любой возможности. Егор пробурчал недовольно и полез на свою полку. Вниз свалился большой походный рюкзак со специальными пластинами, распределявшими нагрузку по всей спине. С громким звуком упали грубовязанные носки, затем посыпались портянки, затем кульки, бутылки с водой, ещё что-то. Затем Егор достал несколько винтовок и пистолетов. Оружейные принадлежности, тряпки и принялся с раздражённым клацанием чистить оружие. Я не стал наблюдать за ним. Уже не маленький, сам разберётся. Занялся собиранием собственного рюкзака. Все принадлежности для карабина, от зарядов до пулей-лейки. Моток верёвки, леску две катушки, макароны, крупу, долгие консервы, одежду запасную, кое-какие лекарства. Оставшийся ещё с Варшавской готовился, как всегда, к походу, тщательно. Оружие себе выбрал. Винтовок у Егора было много, но хороших осталось совсем чуть. Последние две мы истратили в бессмысленной битве с сумерками. Небогатый выбор. Перебирал старые железки почти полчаса. Ничего хорошего. Остановился на полусамодельном аппарате с громоздким дульным гасителем и дополнительным магазином сбоку. Механизм не сильно изношен. Я испытал оружие проверочным патроном. На 15 выстрелов ни одной осечки. Пойдёт кое-как. Егор тоже определился. Автомат мелкого калибра, без приклада, без оптического прицела, чтобы, значит, полегче таскать. Я взял его плюкалку, зашвырнул наверх. Ты чего? Не то выбрал. В походе все патроны должны быть одного калибра. Так удобней. Ладно. Егор продолжил копаться в оружии. Я принялся подгонять броню. За последнее время я немного поправился. От лежачего образа жизни, от рисовой каши с кукурузовым маслом, от сонности. Организм работает как часы. Едва появилась возможность, он начал стремительно запасать жиры. Хорошо, в жире нам пригодятся. Егор, к сожалению, совсем худой. Такие, как он, любят жрать и плохо держат голодание. Пара дней и начинают сыпаться в обмороки. Придётся взять пару бутылок масла. Буду заставлять пить его на ночь по три глотка. Это полезно. Пьёшь на ночь масло, и организм переваривает его, а не мышцы.